Севастополь в мае. Глава первая. Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первые ядро с бастиона в Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали лететь с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи успокоятся в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько анн, владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов. и все те же звуки раздаются с бастионов, все так же с невольным трепетом и суеверным страхом смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки. Все так же в трубу, Рассматривает с вышки телеграфа штурманский ункер-офицер, пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей с еще более разнородными желаниями к этому роковому месту. а вопрос, нерешенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью. Мне часто приходила странная мысль, что ежели бы одна воюющая сторона предложила другой выслать из каждой армии по одному солдату. Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его. Потом выслать другого с каждой стороны. потом третьего, четвертого и так далее, до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии. Предполагаю, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеству И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата. Один бы осаждал город, другой бы защищал его. Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восьмидесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? от Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? чего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух. Или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем неразумные создания. как у нас почему-то принято думать. Глава вторая В осажденном городе Севастополе на бульваре около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город, на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалась к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском. Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков настроенных на левой стороне морской улицы и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен, длинноног, неловок, и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов, панталоны со штрипками и чистые блестящие, хотя и немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги. Но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно, у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не извлечали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмистр полковой, но тогда мы у него были шпоры. или офицер на время компании перешедший из кавалерии аморта из гвардии он действительно был перешедший из кавалерий и в настоящую минуту поднимаясь к бульвару думал о письме которое сейчас получил от бывшего товарища теперь отставного помещика т губернии и жены его бледной голубоглазой наташи своей большой приятельницы Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет. «Когда приносит нам инвалид, то Пупка, — так отставной Улан называл жену свою, — бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на «С» в беседку, в гостиную, в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе?» И с таким жаром читает ваши геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит. от Михайлов, говорит она. Так это душка-человек. Я готова расцеловать его, когда увижу. Он сражается на бастионах и непременно получит Георгиевский крест. И про него в газетах напишут и так далее, и так далее. Так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет. До нас газеты доходят ужасно поздно. А хотя из устных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе барышни с музыкой рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург. Но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга, Он у министра по особым поручениям примилый человек. И теперь, как в городе никого нет, такая для нас ресурс, что ты себе представить не можешь. Так он говорит, наверное, что наши заняли Евпаторию. Так что французам нет уже сообщения с Балаклавой. И что у нас при этом убито 200 человек, а у французов до 15 тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что кутила целую ночь и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился. Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель верно составил себе истинное представление и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове, на сапогах, о товарище его, который пишет «ресурс» и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на эйсе, может быть, даже и не без оснований вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями, и вообще о всем этом праздном, грязненьком, провинциальном, презренном для него круге. Штабс-капитан Михайлов С невыразимо грустным наслаждением Вспомнил о своем губернском бледном друге И как он сиживал, бывало, с ним по вечерам в беседке И говорил о чувстве Вспомнил о добром товарище Улане Как он сердился и ремизился Когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке Как жена смеялась над ним вспомнила о дружбе к себе этих людей Может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга. Все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно сладком, отрадно-розовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это милое для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть, для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист дамский кавалер везде хорошо принятый в городе Т. Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуту откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом. Его слушали равнодушно недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное. Пускай говорит, мол. И что, ежели он не выказывал явного презрения к утяжу товарищей водкой, к игре по четверти копейки на старые карты, и вообще грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера. От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи», думал он, шагая на своих стопнанных сапогах по узенькому переулку, «когда она вдруг прочтет в инвалиде?» Описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебит Да еще верно, много перебьют нашего брата в эту компанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк. Подполковник. анну на шею полковник и он был уже генералом удостаивающим посещение наташу в дову товарища который по его мечтам умрет к этому времени когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха толпы народа кинулись ему в глаза и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс капитаном ничего не значащим неловким и робким. Глава третья Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пюпитров другие солдаты того же полка раскрывши держали ноты, и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в старых шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большей частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках. Были и без платочков, и без шляпок, но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу, по тенистым пахучим аллеям белых акаций, ходили и сидели уединенные группы. Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шанели и с таким красным вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним, с адъютантом штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим, штаб-офицером, мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. При том же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел на музыку. Ему бы хотелось подойти к идиотанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов и поручик Паштецкий и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости. Порассказали бы. Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, думает он, или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между аристократами? Слово аристократа в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии, получил у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникла во все края и во все слои общества, куда проникла только тщеславие. А в какие условия, времен и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка? Между купцами, между чиновниками писарями, офицерами в Саратов, в Мамадыши, в Виннице, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно и числавие много. То есть и аристократы, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого аристократа и не аристократа. Для капитана Обжогова, штабс-капитан Михайлов аристократ. потому что у него чистые шинели и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного. Для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин — аристократ, потому что он адъютант и на ты с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов — аристократ, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово, аристократ. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что хотя он и не аристократ, но все-таки ничуть не ниже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, лениво-грустным, не своим голосом? Чтобы доказать своему собеседнику, что он аристократ и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтобы показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки аристократ, и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в аристократах не нуждается, и так далее, и так далее, и так далее. Тщеславие, тщеславие, и тщеславие везде. даже на краю гроба и между людьми готовыми к смерти из за высокого убеждения тщеславие должно быть оно и есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти как обоспе или холерий отчего в наш век есть только три рода людей одних принимающих начало тщеславия как факт, необходимо существующий, поэтому справедливый и свободно подчиняющихся ему, других, принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих, бессознательно рабски действующих под его влиянием. Отчего Гомера и Шекспиры говорили про любовь, про славу и прострадание а литература нашего века есть только бесконечная повесть Снобсов и тщеславие Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка своих аристократов, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера – адъютант Калугин, знакомый Михайлова, Адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко аристократом для самого Калугина, подполковник Нефедов, один из так называемых «122 светских людей», поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия, и главное того, что все это делали. Старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства. И ротмистр Проскухин, тоже один из 122-х героев. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа. Генерал только что говорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него. Он счел неунизительным подать руку штабс-капитану Михайлову. Чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на Быстионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку, и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном. Он слегка поклонился ему. Что, капитан, сказал Калугин? Когда опять на боксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте? Жарко было, а? Да, жарко, сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншеи на бастион, встретил Калугина, который шёл таким молодцом, бодро побрякивая саблей. — Мне по-настоящему приходится завтра идти, но у нас болен, — продолжал Михайлов, — один офицер. Так он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшетшетского, и потому шел нынче на Бастион. Калугин дослушал его. — А я чувствую, что на днях что-то будет, — сказал он князю Гальцину. — А что, не будет ли нынче чего-нибудь? — робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. кальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал. — Славная девочка эта в красном платочке. — — Вы ее не знаете, капитан? — Это около моей квартиры дочь одного матроса, — отвечал штабс-капитан. — Пойдемте посмотрим ее хорошенько. И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо. Штабс-капитан был суеверен. и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами. Но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин, и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошко. Проскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке но так как в четвером нельзя было идти по дорожке он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известно храброго морского офицера сервягина желавшего тоже присоединиться к кружку аристократов и известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую честную руку за локоть всем и самому сервягину, хорошо известному за не слишком хорошего человека Проскухину. Но когда Проскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с этим моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, Считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагаю что весьма много репутаций приобретается за даром не обратил на Сервягина никакого внимания. Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про милое письмо из Т, про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на Бастион, и главное про то, что в восемь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен, и, проходя мимо юнкер обороны Песта, который был особенно горд и самонадеян вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку. Глава четвертая Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную с одеялом постель юнкера, который жил с ним. Увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу. Увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион. И с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы. «Наверное, мне быть убитым нынче», — думал штабс-капитан. «Я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшетшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен. А тут из-за него убьют человека, а непременно убьют». Впрочем, ежели не убьют, то верно представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик не Пшишетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира, наверное. Ведь я уж тринадцатый раз иду на Бастион. О, тринадцать! Скверное число. Непременно убьют. Чувствую, что убьют. Но надо же было кому-нибудь идти. Нельзя с прапорщиком роти идти. А что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был идти. Да, долг. А есть предчувствие. Штабс-капитан забывал, что это предчувствие в более или менее сильной степени приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион. и не знал что тоже в более или менее сильной степени предчувствие испытывает всякий кто идет в дело немного успокоив себя этим понятием долго которое у штабс капитана как и вообще у всех людей недалеких был особенно развито и сильно он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и мысленно читая все молитвы, которые знал, потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу. Стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок митрофания благословение покойницы матушки, в которые он имел особенную веру. Но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук, старый, который обыкновенно надевал штабс-капитана Дена Бастион, не был починен. — Отчего не починен сюртук? — Тебе только бы все спать, эткий, — сердито сказал Михайлов. — Что спать? — проворчал Никит. — День-деньской бегаешь, как собака, с небось. А тут не засни еще. — Ты опять пьян, я вижу. — Не на ваши деньги напился, что попрекаете? — Молчи, скотина! — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже. и с которым жил уже двенадцать лет. Скотин, скотина, — повторял слуга. — И что ругаете скотиной, сударь? Ведь теперь время какое! Нехорошо ругать! Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало. — Ведь ты хоть кого выведешь из терпения, Никита? — сказал он кротким голосом. — Письмо это к батюшке. — На столе оставь так и не трогай, — прибавил он краснея. — Слушаюсь, — сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которую он выпил, как говорил, на свои деньги, и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами. Когда же на крыльце штабс-капитан сказал «Прощай, Никита!», то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» — всхлипывая, говорила Старуха-матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что, господа, и те, какие муки принимают, а что она, бедный человек, вдовой осталась и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе. как ее мужа убили еще в первую бандировку, и как ее домишко весь разбили, тот, в котором она жила, принадлежал не ей, и так далее, и так далее. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а наоборот, побронился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила. А может быть, только ранит, — рассуждал сам с собой штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. Но куда? Как? Сюда? Или сюда, — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. Вот ежели бы сюда, — он думал о верхней части ноги, — да кругом ба пошла Ну, а как сюда да осколком? Кончено. Штабс-капитан, однако, сгибаясь по траншеям, благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером уже в совершенной темноте людей на работы и сел в ямочку под броствером. Стрельба была малая. Только изредка вспыхивали то у нас, то у него молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан. Так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись Богу, хотел заснуть немного. Глава пятая Князь Гальцин, подполковник Нефедов, Юнкер-барон Пест, который встретил их на бульваре, и Проскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину. — Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя, — говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки. «Как же он женился?» «Умора, братец! Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге», сказал, смеясь князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина. «Просто умор Уж я все это знаю подробно!» И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим, потому что она для нас не интересна Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все господа, расположившиеся здесь, кто на окне, кто за ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре. Не было этой смешной надутости, высокомерности, которую они выказывали пехотным офицерам. Здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых. — Что Масловский? — Который? — Лейпулан или Конногвардеец? — Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. — Что старший, ротмистр? — О, уж давно. — Что, все возится со своей цыганкой? — Нет, бросил. И так далее в этом роде. Потом князь Гальцин сел к фортепианам и славно спел цыганскую песенку. Проскухин, хотя никто не просил его, стал вторить. И так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен. Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе. «Подай князю», — сказал Калугин. «А ведь странно подумать», — сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну. что мы здесь, в осажденном городе. Фортеплясы, чай со сливками, квартира такая, что я право желал бы такую иметь в Петербурге. Да уж, ежели бы еще этого не было, сказал всем недовольный старый подполковник, просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то. Видеть, как каждый день бьют, бьют, и все нет конца, ежели при этом бы жить В грязи не было бы удобств. — А также наши пехотные офицеры? — сказал Калугин. — Которые живут на бастионах с солдатами в блендаже и едят солдатский борщ. Как им-то? — Вот этого я не понимаю, признаюсь, и не могу верить, — сказал Гальцин, — чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, этой прекрасной храбрости дворянина. «Не может быть!» «Да они не понимают этой храбрости», — сказал Проскухин. «Ну что ты говоришь, пустяки!» — сердито перебил калогин «Уж я видел их здесь больше тебя, и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры, хоть правда в вовшах и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди!» В это время в комнату вошел пехотный офицер. я — Мне приказано, я могу ли явиться к, ген... к его превосходительству от генерала Н.Н., — спросил он, рабея и кланяясь. Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой, спросил офицера, не угодно ли им подождать. И, не попросив его сесть, и, не обращая на него больше внимания, повернулся к гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним. — По крайней нужному делу, — сказал офицер после минутного молчания. — А, так пожаловать сказал Калугин. с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери. — Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко, — сказал Калугин, выходя от генерала. — А, что, что, вылазка? — стали спрашивать все. — Уж не знаю, сами увидите, — отвечал Калугин с таинственной улыбкой. — Да ты мне скажи, — сказал барон Пест, — ведь, ежели есть что-нибудь... Так я должен идти степ полком на первую вылазку. Ну так иди с богом. И мой принципал на бастионе стал выйти мне надо идти, сказал Проскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему. Он сам должен был знать идти ли ему или нет. Ничего не будет. уж я чувствую, сказал барон Пест с замиранием сердца, думая о предстоящем деле. но лихо набок надевая фуражку и громкими твердыми шагами, выходя из комнаты вместе с Проскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа!» «До свидания, господа! Еще нынче ночью увидимся!» прокричал Калугин из окошка, когда Проскухиный пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге. «Да, немножко!» — прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили. И топ от казачьих лошадок скоро стих в темные улицы. «Нет, скажите, правда нынче ночью что-нибудь будет?» — сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами. Тебе я могу рассказать, видишь ли, ведь ты был на бастионах. Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе. Так против нашего люнета была траншея. И Калугин, как человек не специальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал немного запутанный и, перевирая фортификационные выражения, Рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела. Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или его? А он лопнула, — говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающихся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо. И белый дым пороха, и прислушиваясь к звукам, всё усиливающиеся и усиливающиеся стрельбы. Какой красивый вид, сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда. Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула. А это большая звезда. как ее зовут. Точно как бомба». «Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что я уверен, в России в Звездную ночь мне будет казаться, что это все бомбы. Так привыкаешь». «Однако не пойти ли мне на эту вылазку?» — сказал князь Гальцин после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть там во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью. — Полно, братец, не думай, да и я тебя не пущу, — отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда. — Еще успеешь, братец. — Серьезно? Ты думаешь, что не надо ходить, а? В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалось... Ужасная трескотня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии. — Вот оно как пошло настоящее, — сказал Калугин. — Это в звук ружейного я слышать не могу хладнокровно. Как ты знаешь, за душу берет. — Вон и ура! — прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов. А — -а -а, доносившихся до него с бастиона. — Чье это ура? Их или наши? — Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла. В это время под окном к крыльцу подскакал ординарец офицер с казаком и слез с лошади. — Откуда? — С бастиона, генерала нужно. — Пойдемте. — Ну что? — Атаковали ложементы. — Заняли. Французы подвели огромные резервы. Атаковали наших. — Было только два батальона, — говорил запыхавшись тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери. — Что ж, отступили? — спросил Гальцин. — Нет, — сердито отвечал офицер. — Понаспел батальон, отбили. Но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления. и с этими словами он с Калугином прошел к генералу, когда уже мы не последуем за ними. Через пять минут Калугин сидел верхом на казачьей лошади и опять той особенной квази казацкой посадкой, в которой я замечал все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное, и рысцой ехал на бастион с тем, чтобы передать туда некоторые приказания и дождаться известий об окончательном результате дела. А князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производит обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней. Глава шестая Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно. Только редко-редко, где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейные перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого. «Шаги и говор носильщиков» или «Женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду». В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее. «Господи, мать и пресвятая Богородица!» — говорила в себя и вздыхая, старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, — Беспрестанно перелетали с одной стороны на другую. — Страсть! Страсти какие! Ихи! Ихи! Такого и в первую бондировку не было. — Вишь, где лопнуло, проклятые, прямо над нашим домом в Слободке? — Нет, это дальше. Тетеньки Аринки в сад все попадают, — сказал девочка. — И где-то, где-то, барин мой, то переча — сказал Никита, нараспев и еще пьяный немного. — Уж как я люблю Евтова-барина своего, так сам не знаю. Он меня бьет, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если избавь Бог, то да убьют его грешным делом. Так верите ли, тетенька, я после Евтова сам не знаю, что могу над собой произвести, ей бог Уж такой барин, что одно слово. Разве с ефтями сменить, что тут в карты играть «Это что? Тьфу! Одно слово!» Заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Швадчевский позвал к себе на кутеж по случаю получения креста гостей подпоручика Угровича и поручика Непшетшетского. Того самого, которому надо было идти на бастион, и который был нездоров флюсом. — Звездочки-то, звездочки так и катятся! — глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты. — Вон, вон еще скатилась! — К чему это так, а, маменька? — Совсем разобьют домишко наш, — сказал старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки. а как мы нонче с дяенькой ходили туда манька продолжала певучим голосом разговорившаяся девочка так большущая такая ядро в самой комнатке подлешкапа лежит она сердцеце видно пробил да в горницу и влетела такая большущая что не поднимешь у кого были мужья да деньги так повыехали говорил старуха А тут, ох, горит-горе, Последний домишко и тот разбили. Ишь как, ишь как, злодей Господи, господи. А как нам только выходить? Как одна бомба прилетит, Как лопнет, Как засыпет землею. Тогда ж чуть-чуть нас с дяенькой Одни вас кредком не задела — Крест ей за это надо, — сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку. — Ты сходи на генерала, старуха, — сказал поручик Непшетшетский, трепляя ее по плечу. — Право? — Сходить на улицу, узнать что там новенького, — прибавил он, спускаясь с лесенки. — А мы тем часом кнаксик сделаем, а то что-то уж очень страшно. — — сказал смеясь веселый юнкер Жвакчетский. Глава седьмая Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гельцину. — Как они подскочили, братцы мои! — говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами. «Как подскочили, как крикнут! Алла! Алла!» «Так-так друг на друга и лезут! Одних бьешь, а другие лезут! Ничего не поделаешь! Видимо, невидимо!» Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его. «Ты из бастиона?» «Так точно, ваш благородье!» «Ну, что там было, расскажи!» «Да что было?» Подступила их, ваше благородие, сила! Лезут на вал, да и шабаш! Одолели совсем, ваше благородие! Как одолели? Да ведь вы отбили же! Где тут отбить, когда его вся сила подошла? Перебил всех наших, а Сикурсу не подают!» Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это странность, которую всякий может заметить. Солдат, раненый в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным. «Как же мне говорили, что отбили?» — с досадой сказал Гальцин. В это время поручик Непшетшетский, в темноте по белой фуражке узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему. не изволите ли знать что это такое было спросил он учтиво дотрогиваясь рукою до козырька я сам раз сказал князь гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями может быть после тебя отбили ты давно оттуда сейчас ваш благородие отвечал солдат вряд ли должно за ним траншея осталось совсем одолел но как вам не стыдно отдал траншею Это ужасно, — сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием. Как вам не стыдно, — повторил он, отворачиваясь от солдата. — О, это ужасный народ! Вы их незволите знать, — подхватил поручик Непшетшетский. — Я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут... «Десятой доли нет раненых, а то все ассистенты, только бы уйти из дела, подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам отдать нашу траншею!» — добавил он, обращаясь к солдатам. «Что ж, когда сила!» — проворчал солдат. «И, ваше благородие!» — заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними. Как же не отдать, когда перебил всех, почитай? Кабы наша сила была, ни в жизнь бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит. Ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровнее иди. о о застонал раненый. А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. Ты зачем идешь? Эй, ты, остановись!» Солдат остановился и левой рукой снял шапку. «Куда ты идешь и зачем?» — закричал он на него строго. него Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя. «Ранен, ваш благородие! Чем ранен?» — Сюда-то должно пулись, — сказал солдат, указывая на руку. — А уж здесь не могу знать, чем голубь прошибла. И, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке. — А ружье другое чье? — Стуцер французской, ваше благородие, отнял. — Да я б не пошел, кабы неевтова солдатка проводить, а то упадет неравно. Прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу. — А ты где идешь, мерзавец? — крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен. Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало. за поручика Непшетшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет, что редко с ним случалось. Отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт. С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми. Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно. Глава восьмая Большая, высокая, темная зала, освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячечные дыхания нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками — производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры, со спокойными лицами и с выражением Не того пустого женского болезненно слезного сострадания а деятельного практического участия то там то сям шагая через раненых с лекарством с водой бинтами корпией мелькали между окровавленными шинелями и рубахами доктора с мрачными лицами и засученными рукавами стоя на коленях перед ранеными около которых фельдшера держались свечи всовывали пальцы в пульные раны ощупывая их, и переворачивали отбитые и висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже 532-го. «Иван Багаев, рядовой третьей роты С. полка! Осложненный раздроблением бедра!» — кричал другой из конца зала, ощупывая разбитую ногу. — Переверни-ка его! — Ой, отцы мои, вы наши отцы! — кричал солдат, умоляя, что вы его не трогали. — Прободяние черепа! Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка! — Вы немножко потерпите, полковник, а то это нельзя, я брошу! — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника. — Ай, не надо! Ой, ради бога! Скорей! Скорей ради! А, -а, -а, -а, а Прободение грудной полости. Севастьян Середа, рядовой. Какого полка? Впрочем, не пишите. Умирает. — Несите его, — сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже. Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши, перевязанных в госпиталь, и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину. Глава девятая По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых. Но по опыту, зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, Но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который марш-марш скакал с бастиона. — Зобкин, Зобкин! Постойте на минутку! — Ну что? Вы откуда? — Из лыжементов. — Ну как там, жарко? — Ад! Ужасно! И ординарец поскакал дальше. Действительно, хотя оружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением. «Ах, скверно!» — подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство. И ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль необыкновенная мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов. Он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называется «храбр» одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется, Наполеона, который, передав приказание марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону. Вы ранены? сказал ему Наполеон. Извините, государь, я убит. Адъютант упал с лошади и умер на месте. Ему показалось это очень хорошо. И он вообразил себя даже немножко этим адъютантом. Потом ударил лошадь плетью. Принял еще более лихую казацкую посадку, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушке, курили трубки. — Что вы здесь делаете? — крикнул он на них. — Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, — отвечал один из них. пряча за спину трубку и снимая шапку. — Тот отдохнуть! Марш к своим местам! Вот я полковому командиру скажу! И он вместе с ними пошел по траншеи в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него... Прозжищал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно. Он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения. Но никого не было. уже раз проникнув в душу страх не скоро уступает место другому чувству он который всегда хвастался что никогда не нагибается ускоренными шагами и чуть чуть не ползком пошел по траншеи ах нехорошо подумал он спотыкнувшись непременно убьют не чувствуя как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу Он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства. Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему «Ложитесь!» указывая на светлую точку бомбы, которая светлее и светлее, быстрее и быстрее приближалась, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше. — Эшь, какой бравый! — сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншеи. и ложиться не хочет. Уже несколько шагов только оставалось Колумену перейти через площадку до блиндажа командира Бастиона. Как опять на него нашло затмение и этот глупый страх. Сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа. «Что вы так запыхались?» — сказал генерал. когда он ему передал приказание. — Шел скоро очень, ваше превосходительство. — Не хотите ли вина, стакан? Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидели генерал Н.Н., командир Бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Проскухин. и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости. Он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя. — А вот я рад, что и вы здесь, капитан, — сказал он морскому офицеру в штаб офицерской шинели с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генералу дать ему рабочих. чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. — Мне генерал приказал узнать, — продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом. — Могут ли ваши орудия стрелять по траншее и картечью? — Одно только орудие может, — угрюмо отвечал капитан. — Все-таки пойдемте посмотрим. Капитан нахмурился и сердито крякнул. — Уж я всю ночь там простоял. «Пришел хоть отдохнуть немного», — сказал он. «Нельзя ли вам одним сходить? Там мой помощник, лейтенант Карц, вам все покажет». Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей. И даже когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на Бастионе и между моряками имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина. «От репутации», — подумал он. «Ну так я пойду один, если вы позволите», — сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания. Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах. тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугины еще возбуждали тщеславие, желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска. Капитан же уж прошел через все это. Сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их. Но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе. Исполнял в точности свою обязанность, но хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни после шестимесячного пребывания на Бастионе, уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости. Так что молодой лейтенант, неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший ее теперь Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана. Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который со своими ординарцами шел на вышку. — Ротмистер Проскухин, — сказал генерал, — сходите, пожалуйста, в правый ложемент, — И скажите второму батальону М-полка, который там на работе, чтобы он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку. Слушаюсь. И Проскукин рысью побежал к лажементу. Стрельба становилась реже. Глава десятая — Это второй батальон М-полка, — спросил Проскукин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю. — Так точно. Где командир? Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Проскукина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему. — Генерал приказал вам. — Извольте идти поскорей и, главное, потише назад. «Не назад, а к резерву!» — говорил Проскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля. Узнав Проскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказание, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся. Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после трех часов бомбардирования из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Проскукиным, вышел из ложементов. — До свидания, — сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах из с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера. — Счастливого пути! И вам желаю счастливо отстоять. Теперь, кажется, затихло. Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но неярко блестели на небе. Ночь была темна, хоть глаз выколи, только огни выстрелов и разрывы бомб мгновенно освещали предметы Солдаты шли скоро и молча, и невольно перегоняя друг друга. Только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика. Господи, Господи, что это такое? Иногда слышался стон раненого и крики «Носилки!» В роте, который командовал Михайлов, От одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек. Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте. Часовой из бастиона кричал «Пушка!» И ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни. «Черт возьми! Как они тихо идут!» — думал Проскукин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова. право лучше побегу вперед ведь я передал приказание. впрочем нет ведь эта скотина может рассказать потом что я трус почти так же как я вчера про него рассказывал что будет то будет пойду рядом И зачем он идет со мной думал с своей стороны михайлов сколько я не замечал он всегда приносит несчастье вот она еще летит прямо сюда кажется пройдя несколько сот шагов Они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам с тем, чтобы по приказанию генерала узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно Михайлов подробно рассказал про работы. хотя во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы, тем, что при каждом снаряде, иногда падавшим и весьма далеко, приседал, нагибал головы и все уверял, что это прямо суда. — Смотрите, капитан, это прямо суда, — сказал, подшучивая Калугин и толкая Проскухина. Пройдя еще немного с ними... он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан, подумал он, входя в двери блиндажа. — Ну, что новенького? — спросил офицер, который ужиная один сидел в комнате. — Да ничего, кажется, что уж больше не будет. — Как не будет? Напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. — Да вот она, слышите? Опять пошла оружейная. Вы не ходите, зачем вам, — прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин. А мне по-настоящему непременно надо там быть, — подумал Калугин. Ну уж, я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одного пушечного мяса. И в самом деле я их лучше тут подожду, — сказал он. Действительно, минут через двадцать Генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем. В числе их был и юнкер-барон Пест, но Проскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами. Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа. Глава одиннадцатая «У тебя шинель в крови!» «Неужели ты дрался в рукопашную?» — спросил его Калугин. «Ах, врачица, ужасно! Можешь себе представить!» И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза, и что, ежели бы не он, то ничего бы не было и так далее. основание этого рассказа, что ротный командир был убит, и что Пест убил француза, были справедливы. Но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал. Хвастал невольно, потому что, во время всего дела, находясь в каком-то тумане и забытии до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно. Батальон, которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки. Потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командира зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты. Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, Юнкер встал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавший по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла так же, и пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты. Его невысокая фигура с вынутой шпагой которую он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой. «Ребята, смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их канали! Когда я крикну «Ура!» — за мной и не отставать! Дружней — главное дело! Покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята, за царя, за батюшку, — говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками. — Как фамилия нашего ротного командира? — спросил пест у юнкера, который лежал рядом с ним. — Какой он храбрый! — Да, как в дело всегда, мертвецкий, — отвечал юнкер. — Лисенковский его фамилия. В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршели камни и осколки. По крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату. Это была бомба с элевационного станка. И то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну. — Бомбами пускать, сукин сын! Дай только добраться! — Тогда попробуй штыка трехгранного русского, проклятой заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много. Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая, приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли, куда. И кто, на что, он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело миллион огней, засвистело, затрещало что-то. Он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то. Это был ротный командир, который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу. Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног. Другой человек кричал «Кали его! Что смотришь?» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. ах е закричал кто-то страшным пронзительным голосом, и тут только пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу. Он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение. Ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «Ура!» побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал к траншею. Там были наши батальонный командир. — А я заколол одного, — сказал он батальонному командиру. — Молодцом, барон! Глава двенадцатая — А знаешь, Проскухин убит, — сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому. — Не может быть! Как же я сам его видел! Прощай, однако, мне надо скорее. «Я очень доволен», — думал Калугин, возвращаясь к дому. «В первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело, я жив и цел. Представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее». Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин. читая блеск и нищета куртизанок, который нашел на столе Калугина. С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно, с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер. На что, мне кажется, излишне было бы намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Проскухина, который, несмотря на то, что бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугином, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но между нами, будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы. только что проскухин идя рядом с михайловым разошелся с калугиным и подходя к менее опасному месту начинал уже оживать немного как он увидал молнию ярко блеснувшую сзади себя услыхал крик часового «Маркела!» и слова одного из солдат шедших сзади как раз на батальон прилетит михайлов оглянулся светлая точка бомбы казалось, остановилась на своем «Зените», в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. Но это продолжалось только мгновение. Бомба быстрее быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки, и слышно роковое посвистывание опускалось прямо в середину батальона. «Ложись!» — крикнул чей-то испуганный голос. Михайлов упал на живот. Проскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился. Он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом. Бомбу не рвало. Проскухин испугался, не напрасно ли он струсил. Может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза. и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижно прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, воршине от него, крутившейся бомбой. Ужас! Холодный! Исключающий все другие мысли и чувства ужас Объял все существо его Он закрыл лицо руками и упал на колено Прошла еще секунда Секунда, в которую целый мир чувств, мыслей и надежд Воспоминаний промелькнул в его воображении Кого убьет? Меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? В голову. Так все кончено. А ежели в ногу, то отрежут. И я попрошу, чтобы непременно с хлороформом. И я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет. Тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило, а меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе. Меня. Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову. Вспомнил еще про один долг в Петербурге. который давно надо было заплатить. Цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении в чипце с лиловыми лентами. Человек, которому он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе и нераздельно с этим и тысячами других воспоминаний чувство настоящего. Ожидание смерти и ужаса ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», — подумал он, и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь. Со страшным треском что-то толкнуло его в середину груди. Он побежал куда-то, спотыкнулся, на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок «Слава Бог! Я только контужен!» Было его первую мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты, и он бессознательно считал их «один, два, три солдата». А вот в подвернутой шинели офицер, думал он. Потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили, из мортира или из пушки? Должно быть, из пушки. А вот еще выстрелили, а вот еще солдаты. Пять, шесть, семь солдат идут все мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его. Он хотел крикнуть, что он контужен. Но рот был так сух, что язык прилип к небу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди. Это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», — подумал он, и все более и более, начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его. Он собрал все силы и хотел закричать «Возьмите меня!», но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, и ему показалось, что солдаты кладут на него камни. Огни все прыгали реже и реже. Камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди. Глава тринадцатая Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза, и так же, как и Проскукин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванную. Он мысленно молился Богу и все твердил, «Да будет воля твоя, и зачем я пошел в военную службу?» — вместе с тем, — думал он. И еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в компании. Не лучше ли было мне оставаться в Уланском полку в городе Те, проводить время с моим другом Наташей? А теперь вот что. И он начал считать. Раз, два, три, четыре. Загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив. в нечет, то будет убит. Все кончено. Убит, подумал он, когда бомбу разорвало. Он не помнил, чё-то ли нечет, и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь. Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит», — подумал он. Что будет там? Господи, прими дух мой с миром. Только одно странно рассуждал, что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов. — Давай носилки! Эй! Ротного убила! — крикнул в его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева. Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую. Увидал Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи, и вдруг поверил, что он еще не на том свете. Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление. Он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу туда, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности с бомбами, траншеями, солдатами и кровью. Второе впечатление его было бессознательная радость, что он жив, и третье — Страх и желание уйти поскорее из бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту. «Куда и зачем я иду, однако?» — подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. «Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более, что и рота скоро выйдет из-под огня», — шепнул ему какой-то голос. а сраной остаться в деле — непременно награда. — Не нужно, братец, — сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда. Я не пойду на перевязочный пункт, я останусь с ротой. И он повернул назад. — Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует, — сказал робкий Игнатьев. Ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего. А то хуже бы не сделать. Ведь тут он какая жарня идет. Право, ваше благородие». Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте. Офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться. И доктора улыбались, глядя на него, и даже один с бакенбардами сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больнее уколоться. — Может быть, так же недоверчиво улыбнуться и моей ране? — Да еще скажут что-нибудь, — подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте. — А где ординалец Проскухин? который шел со мной?» — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились. «Не знаю, убит, кажется», — неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте. «Убит или ранен? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел! И от отчего вы его не взяли?» Где тут было брать, когда жарня эткая? — Ах, как же вы это, Михаил Иванович, — сказал Михаил всердито, — как же бросить, ежели он жив? Да и убит, так все-таки тело надо было взять. Как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может. — Где жив, когда я вам говорю, что сам подходил и видел, — сказал прапорщик. — Помилуйте, только бы своих уносить. Он стервы, ядрами теперь стал пускать. — прибавил он, приседая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движения ужасно заболела у него. — Нет, непременно, надо сходить взять. Может быть, он еще жив, — сказал Михайлов. — Это наш долг, Михайло Иванович. Михайло Иванович не отвечал. — Вот если бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних. — А и посылать как? под этим страшным огнем могут убить за даром думал михайлов ребята надо сходить назад взять офицера что ранен там в канаве сказал он не слишком громко и повелительно чувствуя как неприятно будет солдатам исполнять его приказания действительно так как он никому именно не обращался никто не вышел чтобы исполнить его унтер офицер поди сюда Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте. И точно, может, он уже умер, и не стоит подвергать людей напрасной опасности. А виноват один я, что не позаботился. схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой долг, — сказал сам себе Михайлов. — Михаил Иванович, ведите роту, а я вас догоню, — сказал он, и одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до броска митрофании угодника в которого он имел особенную веру почти ползком и дрожа от страха рысью побежал по траншее убедившись в том что товарищ его был убит михайлов так же пыхтя приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову который сильно начинала болеть у него потащился назад Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михаил вдогнал его. Я говорю «почти вне выстрелов», потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы. Осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке. «Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться», — подумал штаб-капитан, — в то время как пришедший фельдшер перевязывал его. Это поможет к представлению. Глава четырнадцатая Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами лежали на расистой цветущей долине отделяющий бастион от траншей, и на ровном полу часовни мертвых в Севастополе. Сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах ползали, ворочались и стонали, одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта. А все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Цапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту. И все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило. Глава пятнадцатая На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли, около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций. Калугин, князь Гальцин какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого. Но сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, да и бывают ли в военном быту очень близкие люди? Это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело с тем, чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя для своего честолюбия, губящего миллионы.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 — А может быть, — отвечал Калугин, — я больше был на правом. Я два раза туда ходил. Один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть лажемент пошел. Вот где жарко было. — Да уж верно, Калугин знает, — сказал полковнику князь Гальцин. — Ты знаешь, мне нынче в про тебя говорил, что ты молодцом. Потери только, потери ужасные. сказал полковник тоном официальной печали у меня в полку четыреста человек выбыло удивительно как я жив вышел оттуда в это время навстречу этим господам на другом конце бульвара показалась реловватая фигура михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой он очень сконфузился увидав их ему вспомнилось как он вчера приседал перед Калугином и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что, ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой с тем, чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку. Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем, улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились. — Что, вы ранены капитан? — сказал Калугин с улыбкой, которая значила. — Что, вы видели меня вчера? Каков я? — Да, немножко, камнем, — отвечал Михайлов краснее и с выражением на лице, которое и говорило. — Видел и признаюсь, что вы молодец, а я очень-очень плох Разве флаг уже спущен? — спросил князь Гальцен, опять своим высокомерным выражением. глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности. — Нет еще, — отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и говорит по-французски. — Неужели продолжается еще перемирие? — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря, как это показалось штабс-капитану, что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше уж просто. и с этим ютанты отошли от него. Штабс-капитан, так же, как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами, с одними не желая сходиться, а к другим не решаясь подойти, сел около памятника Казарского и закурил папиросу. Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему, «Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты». И как он отвечал ему, «Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить», и «Как это хорошо он сказал» и так далее. В сущности же, хотя и был на перемирии, Он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами, ведь это ужасно весело — говорить с французами. Юнкер-барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему, какого вы полка. Ему отвечали и больше ничего. Тогда же он зашел слишком далеко за линию, что французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. — Он идет смотреть наши работы, этот проклятый! — сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов. который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица, и все с теми же вечными побуждениями лжит, тщеславие и легкомыслие. Недоставало только Проскухина, Нефердова и еще кое-кого. о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде. «А я не узнал был старикат», — говорил солдат на уборке тел за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глинцевитым лицом и вывернутыми зрачками. — Под спину берись, морозка а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный. Вот все, что осталось между людьми от этого человека. Глава шестнадцатая На нашем бастионе и на французской траншеи выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог в серых и синих одеждах изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя И из французского лагеря толпы народа выспали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим. Послушайте, что говорят между собой эти люди. Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтобы его понимали говорящие по-французски, рассматривает гвардейскую сумку. «Почему эта птица здесь?» — говорит он. «Потому что это сумка гвардейского полка. У него императорский орел». «А вы из гвардии?» «Нет, шестого линейного». «А это где купили?» — спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу. «В балаклаве. Это пустяк из пальмового дерева». «Красивая», — говорит офицер, руководимые в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает. «Вы меня обяжьте если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече». И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигаршницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются. Вот пехотный бойкий солдат в розовой рубашке и шинели в накидку в сопровождении других солдат, которые руки за спину с веселыми, любопытными лицами стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому. «Табак, бун!» — говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются. «Да, хороший табак, турецкий табак. А у вас русский? Хороший?» «Рус-бун», — говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. «Франсье нет, бун! Бонжур, мсье!» — говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. «Французы тоже смеются». — Они некрасивые, эти русские скоты, — говорит один зуаф из толпы французов. — О чем это они смеются? — говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим. — Кафтан-бун, — говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются. — Не выходи за черту, по местам, черт возьми! — кричит французский капрал и солдаты с видимым неудовольствием расходятся. А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. «Речь идет о каком-то а графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь», говорит французский офицер с одним ипполетом. «Это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим». Я знал одного Сазонова, но он, насколько я знаю, не граф небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста. — Это так? Это он? — О, как я хотел бы встретить этого милого графа! Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет, капитан Латур, — говорит он, кланяясь. — Не правда ли, какое ужасное и печальное дело мы делаем? — Жарко было прошлой ночью, не правда ли? — говорит кавалерист, желая поддержать разговоры, указывая на трупы. — О, это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты! Какие молодцы! Это удовольствие — драться с такими молодцами! — Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются, — говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. — Но довольно. Посмотрите лучше на этого десятилетнему мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одной помочью. С самого начала перемирия вышел завал, и все ходит по лощине с тупым любопытством, глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять встала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости. Да, на бастионе, на траншеи выставлены белые флаги. Цветущая долина наполнена смрадными телами. Прекрасное солнце! спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу, и эти люди, христиане, исповедующие один великий закон любви и самопожертвования, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого вместе со страхом смерти любовь к добру и прекрасному. И со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья. Нет, белые тряпки спрятаны и снова свистят орудии смерти и страданий,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 чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Где выражение зла, которого должны избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей? Кто герой ее? Все хороши и все дурны. Николаугин со своей блестящей храбростью храбростью дворянина и тщеславием, двигателем всех поступков. Ни Проскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру престола и Отечества. Ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест, ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.